54 Джалин. Ну, конечно, я знаю про Брик Едва увидев, где находится Доминик, я поняла, почему он поехал именно туда, но гнала от себя эти мысли. Незадолго до смерти папа рассказал, что нанял частного детектива, чтобы тот разузнал побольше о Доминике и его прошлом. Мы тогда обедали, я, папа и моя ведьма Маман, и его признание меня ужасно рассердило. — Все это только ради тебя, Джоуи, — заметил папа. Он заявил, что мне не все известно о Доминике и со свадьбой торопиться не следует. По его мнению, для семейной жизни Доминик не годился. Тогда я решила, что папа перестарался с родительской заботой, да и вообще он просто хочет меня контролировать, потому и готов сказать что угодно, лишь бы я рассталась с Домиником. Я швырнула вилку на стол и вышла за дверь. Тем же вечером я вылетела домой, в роли. Доминик тогда уехал по делам в Южную Каролину, но мой отец не был бы самим собой, если бы на следующий день не прислал мне документы почтой. В конверте лежали газетные вырезки о похищенной женщине, которая вернулась домой спустя годы. Крупного телосложения она выглядела старше возраста, указанного в статье. Волосы у нее были седыми, а большие глаза показались мне знакомыми. Я увидела и другие заметки о том, как эта женщина покончила с собой. А потом из конверта выпала фотография «Мальчишка Доминик с матерью». Она обнимала сына за плечи и оба смотрели в камеру. Доминик улыбался, женщина нет. Под фотографией я прочла подпись «Пропавшая местная жительница Беретта Бейкер воссоединяется с сыном Домиником Бейкером». Также в конверте были прочие бумаги с информацией, в том числе копия документа, подтверждавшего право собственности на дом по адресу 4951 Брикс Лейн, Ролли, Северная Каролина. Я читала и не верила своим глазам. Доминик говорил, что его мать в психиатрической клинике. Уверял, что мне лучше не приходить к ней, потому что она в тяжелом состоянии выразил опасение, что она может на меня наброситься, но на самом деле Беретт Бейкер уже несколько лет как мертва, значит жених мне лгал. Зачем? Я не поленилась разыскать коттедж на Брикслейн, взяла ключи, поехала туда и обнаружила бревенчатую хибарку в запущенном состоянии. Со всех сторон ее окружали высокие деревья, стены были увиты плющом. На террасе стояли пыльные кресла-качалки. К моему удивлению, дверь оказалась не заперта, и я заглянула внутрь. Там было еще больше грязи, чем снаружи, в воздухе кружили пылинки. Я зашла в одну из двух спален, и у меня под ногами чуть качнулась доска пола. Под ней были спрятаны фотографии и записка, которая не дает мне покоя до нынешнего дня. Она предсмертная и написана почерком Доминика. Когда приложение показало, что мой муж находится именно по этому адресу, я никак не могла взять в толк, зачем он туда отправился. Но вскоре и я в компании женщины, жаждущей мести, окажусь в этом жутком месте, где обитают лишь призраки. Дом я нахожу быстро. Еду по проселочной дороге, вьющейся между высокими деревьями, и вот он на вершине холма». По настоянию Брин паркуюсь под деревом так, чтобы машина не бросалась в глаза. Некоторое время просто сидим, уставившись прямо перед собой. В доме горит свет, в окне мелькает крупная фигура. Это Баас. я его узнала. «Какой у тебя план?» — спрашиваю я. Брин не сводит глаз с коттеджа. Потом хватает мой телефон, открывает дверцу машины и произносит. Спасти подругу. Гляжу, как она бежит по траве, находит тропинку, ведущую к дому, и все это время постоянно оглядывается по сторонам. С капюшоном на голове брин смахивает на ночную воровку. Когда нас разделяет достаточно большое расстояние, я наклоняюсь и шарю под сиденьем, пока не нащупываю твердый холодный предмет. Достаю свой второй телефон, о котором, кроме меня, знает лишь один человек, включаю его и делаю два необходимых звонка.